— Она не в духе? — спросил Мюмлу Онкельскрут в гостиной. — Она боится, — ответила Мюмла и поднялась по лестнице. — Она боится чего-то, что прячется в шкафу. За окном теперь было совсем темно. Все обитатели дома с наступлением темноты ложились спать и спали очень долго. Все дольше и дольше, потому что ночи становились длиннее и длиннее. Хомса Тофт выскользнул откуда-то, как тень, и промямлил спокойной ночи. Хемуль лежал, повернувшись мордой к стене. Он решил построить купол над папиной беседкой. Его можно выкрасить в зеленый цвет, а можно даже нарисовать золотые звезды. У мамы в комоде обычно хранилось сусальное золото, а в сарае он видел бутыль с бронзовой краской. Когда все уснули, Онкель Скрут поднялся со свечой наверх. Он остановился у большого плотяного шкафа и прошептал. «Ты здесь? Я знаю, что ты здесь!» и очень осторожно потянул за дверцу. Она вдруг неожиданно распахнулась. На ее внутренней стороне было зеркало. Маленькое пламя свечи слабо освещало темную прихожую, но Онкель Скрут ясно и отчетливо увидел перед собой предка. В руках у него была палка, на голове шляпа, и выглядел он ужасно неправдоподобно. Он был без очков. Онкель Скрут сделал шаг назад, и предок сделал то же самое. «Вот как, стал быть, ты не живешь больше в печке!» — сказал Онкель Скрут. «Сколько тебе лет? Ты никогда не носишь очки?» Он был очень взволнован и стучал палкой по полу в такт каждому своему слову. Предок делал то же самое, но ничего не отвечал. «Он глухой!» — догадался Онкель Скрут. «Глухой, как пень! Старая развалина!» «Но, во всяком случае, приятно встретиться с тем, кто понимает...» Каково чувствовать себя старым? Он долго стоял и смотрел на предка. Под конец он приподнял шляпу и поклонился. Предок сделал то же самое. Они расстались со взаимным уважением. Глава пятнадцатая. Дни стали короче и холоднее. Дождь шел редко. Иногда выглядывало солнце, и голые деревья бросали длинные тени на землю. А по утрам и вечерам все погружалось в полумрак. Затем наступала темнота. Они не видели, как заходит солнце, но видели желтое закатное небо и резкие очертания гор вокруг, и им казалось, что они живут на дне колодца. Хемуль и Хомса строили беседку для папы. Онкель скрут рыбачил, и теперь ему удавалось поймать примерно по две рыбы в день, а Филиппёнка начала посвистывать. Это была осень без бурь, большая гроза не возвращалась. Лишь откуда-то из дрика доносилось ее слабое ворчание, отчего тишина, царившая вдали, не становилась еще более глубокой. Кроме Холмса никто не знал, что с каждым раскатом грома зверек вырастал, набирался силы и храбрости. Он и внешне сильно изменился. Однажды вечером при желтом закатном свете он склонился над водой и впервые увидел свои белые зубы. Он широко разинул рот, потом стиснул зубы и заскрипел, правда, совсем немножко. И при этом подумал, — мне никто не нужен, я сам зубастый. Теперь Тофт старался не думать о зверьке. Он знал, что зверек продолжает расти уже сам по себе. Тофту было очень трудно засыпать по вечерам, не рассказав что-нибудь себе самому, ведь он так привык к этому. Он все читал и читал свою книгу, а понимал все меньше и меньше. Теперь шли рассуждения о том, как зверек выглядит внутри, и это было очень скучно и неинтересно. Однажды вечером в чулан постучала Филипёнка. Привет, дружок! — сказала она, осторожно приоткрыв дверь. Хомсу поднял глаза от книги и молча выжидал. Филипёнка уселась на пол рядом с ним и, склонив голову на бок, спросила. — Что ты читаешь? — Книгу, — ответил Тофт. Филипёнка глубоко вздохнула, придвинулась поближе к нему и спросила. — Наверное, нелегко быть маленьким и не иметь мамы. Хомса еще ниже напустил волосы на глаза, словно хотел в них спрятаться, и ничего не ответил. Филифьенка протянула было лапу, хотела его погладить, но тут же отдернула ее. «Вчера вечером я вдруг подумала о тебе», — сказала она искренне. «Как тебя зовут?» «Тофт», — ответил Хомса. «Тофт», — повторила Филифьенка. «Красивое имя». Она отчаянно подыскивала подходящие слова и сожалела, что так мало знала о детях и не очень-то любила их. Потом спросила, «Ведь тебе тепло? Тебе хорошо здесь?»